16 августа. Загадка злаковых кругов. В августе 1980 года внимание исследователей привлекли таинственные круги на злаковых полях в Уилтшире, в Англии. Сначала на овсяном поле заметили три круга диаметром около 18 метров каждый с резко очерченными краями, как будто их вырезали ножом. Внутри каждого круга примятые стебли овса образовывали спираль в направлении от центра. Вскоре стали поступать сообщения о кругах из разных стран и даже континентов. В ряде случаев очевидцам даже удалось наблюдать их появление. Круги возникали буквально за несколько секунд. Свидетели ощущали лишь порывы ветра, а иногда слышали жужжание и звон в ушах. Один раз момент появления кругов удалось заснять на любительскую видеокамеру. Кстати, сказки, легенды и даже гравюры на дереве свидетельствуют, что еще в XVI веке крестьяне встречали странные круги на полях. Их называли ведьмиными кругами. Проще всего было бы объявить все это мистификацией, проделками шутников. Но, внимательно изучив круги, ученые обнаружили ряд аномалий, подделать которые невозможно. Какой бы ни была сила, создающая круги, она физически изменяет ткани полегших растений. Стебли зачастую изгибаются на 90 градусов, не переламываясь, как будто что-то размягчает их. Это особенно заметно у рапса. Его жесткие стебли невозможно пригнуть, не сломав, записано в одном из отчетов. Более того, Согнутые злаки продолжают расти лежа на земле, но никогда не созревают. Они даже молодеют и коси не приобретают ярко-зеленую окраску, резко выделяясь на фоне пожелтевших полей. Будем ждать разгадки этого явления. 17 августа. Как работает ледокол? 17 августа 1977 года атомный ледокол «Арктика» Первым среди надводных морских судов достиг Северного полюса. Первый ледокол появился в 1864 году, когда родилась смелая идея подрезать носовую часть парохода таким образом, чтобы судно могло вползать на лед и давить его своей тяжестью. Именно так ледоколы пробиваются сквозь льды. Они вовсе не разрезают лед на ходу напором заостренной носовой части. Так действовали ледорезы, их предшественники. Но они справлялись лишь с тонким льдом. В Арктике, где толщина льда достигает 1-2 метров, а то и больше, ледорезы не могли продвигаться. Ледокол разрушает лед давлением, а не резанием. С полного хода он взбирается на льдину, для этого и скашивается носовая подводная часть. Лишившись выталкивающей архимедовой силы, нос корабля приобретает свой полный вес и проламывает лед. Для крушения более толстого льда корабль отступает назад и налетает на максимальной скорости на кромку. При этом действует не только вес, но и кинетическая энергия корабля. Если лед не поддается объединенным усилиям скорости и веса, то носовые балластные цистерны заполняются водой, и вес носовой части ледокола искусственно увеличивается. Если не помогает и это, ледокол выкачивает воду из носовых цистерн и заполняет кормовые, чтобы быстрее сойти на чистую воду и повторить атаку на лед. И так до полной победы. Крупнейшим ледоколом мира сегодня является наш атомоход «Арктика». Улучшенный вариант своего тески, достигшего Северного полюса в 1977 году. С 1989 года атомные ледоколы возят туристов на Северный полюс. Цена билета — 25 тысяч долларов. 18 августа. Гелий. 18 августа 1869 года, в день полного солнечного затмения, французский астроном Жан Сен обнаружил в спектре солнечной короны яркую желтую линию, принадлежавшую неизвестному химическому элементу. Этот элемент назвали гелием, от греческого «гелиос» — «солнце». В течение четверти века после открытия никому не удавалось найти гелий на Земле. Только в 1895 году сэр Уильям Рамзай обнаружил в спектре газов, выделяющихся при нагревании минерала уранита, ту же самую желтую линию гелия. Выяснилось, что все минералы, содержащие уран и торий, выделяют в небольших количествах гелий. Имеется гелий и в земной атмосфере, но в ничтожных количествах. Его получают из природного и нефтяного газов. Гелий относится к инертным, благородным газам. Из-за малой распространенности на Земле он очень дорог, но благодаря своим уникальным свойствам необходим в науке и технике. В жидком гелии открыли явление сверхтекучести, а твердый гелий продемонстрировал удивительные свойства квантовых кристаллов. Жидкий гелий необходим для охлаждения сверхпроводников, газообразный для воздухоплавающих судов и глубоководных батискафов. Он почти столь же легок, как и водород, но, в отличие от водорода, не невзрывоопасен. Будучи столь редким на Земле, гелий является вторым после водорода по распространенности элементом во Вселенной. Англичанин Локьер открыл гелий 20 октября того же 1869 года. Письма обоих ученых пришли в Париж в один день и были зачитаны на заседании Парижской академии 26 октября с интервалом в несколько минут. В честь этого события выбита золотая медаль. 19 августа. Собаки-космонавты. 19 августа 1960 года в СССР был выведен на орбиту космический корабль с собаками «Белка» и «Стрелка» на борту. Это был первый в истории полет в космос живых существ с возвращением на Землю. В начале 1960-х не было в мире более популярных собак, чем советские дворняги «Белка» и «Стрелка» — первые космонавты, слетавшие в космос и вернувшиеся домой. Но никто в те времена не знал, для того чтобы этот полет удался, было загублено 18 собачьих жизней. Первых собак, кандидатов на полеты в космос, набирали в подворотнях. Отбирали объекты посимпатичнее, ведь им, возможно, придется красоваться на страницах газет. Всего с 1951 по 1962 состоялось 29 собачьих полетов в стратосферу. Восемь из них закончились трагически. Собаки гибли от разгерметизации кабины, отказа парашютной системы, неполадок в системе жизнеобеспечения. Первой рассекреченной собакой стала дворняга Лайка, запущенная в космос 3 ноября 1957 года. Официально было объявлено о запуске второго искусственного спутника с Земли с собакой на борту. Но возвращать корабль из космического полета тогда еще не умели, и все, причастные к эксперименту, знали, что Лайка получила билет в один конец. Она прожила на орбите лишь несколько часов и погибла от перегрева кабины. Лишь в начале 1960-го был готов возвращаемый корабль. При первом старте собаки погибли. Их дублеры «Белка» и «Стрелка» удачно слетали на следующем корабле в компании сорока мышей, двух крыс, нескольких мух, растений и микроорганизмов и стали знаменитыми. После еще двух успешных полетов собак настала очередь человека. 20 августа. Я к вам пишу. 20 августа 1977 года стартовал Voyager 2 Американский космический аппарат для исследований дальних планет Солнечной системы. Два аппарата Voyager уже покинули пределы Солнечной системы. Скорее всего, они, как пылинки, затеряются в межзвездном пространстве. Но кто знает? На всякий пожарный к борту каждого Voyager прикрепили круглую алюминиевую коробку и положили туда позолоченный видеодиск. На 115 слайдах собраны важнейшие научные данные, виды Земли, различные ландшафты, сцены и жизни животных и людей, их анатомическое строение и биохимическая структура, включая молекулы ДНК. На диске записаны и звуки, шепот матери и плач ребенка, голоса птиц и зверей, шум ветра и дождя, шуршание песка и океанский прибой. Человеческая речь представлена короткими приветствиями на 58 языках народов мира. По-русски сказано «Здравствуйте! Приветствую вас!». Еще записаны произведения Баха, Моцарта, Бетховена, джазовые композиции и народная музыка многих стран. Записано и обращение тогдашнего президента США Картера. «Это подарок от маленького далекого мира». Наши звуки, наша наука, наше изображение, наша музыка, наши мысли и чувства. Мы пытаемся выжить в наше время, чтобы жить и в вашем. Эти записи представляют наши надежды, нашу решимость и нашу добрую волю в этой вселенной, огромной и внушающей благоговение а 19 января 2006 года начал сверхдальнее космическое путешествие еще один американский аппарат — «Новые горизонты». Как и «Вояджеры», он уже вышел в межзвездное пространство и несет к далеким звездам наше послание. 21 августа. Чем опасно глобальное потепление? 21 августа 1981 года ученые впервые сообщили об угрозе глобального потепления на Земле. За последнее десятилетие наша планета разогрелась в среднем на 1 градус. Казалось бы, пустяк. Но если вся толща океана нагреется на градус, то только из-за теплового расширения уровень мирового океана поднимется на полметра. Это же означает затопление многих территорий. Хорошо, что пока нагрелся только поверхностный слой океана, но это вопрос времени. А полярные и горные ледники уже начали таять. Из-за роста температуры поверхности океана тропические циклоны стали сильнее, они приносят наводнения в одни районы и засухи в другие. Чем связано это потепление? Есть причины от нас зависящие циклы изменения солнечной активности и интенсивности космического галактического излучения, вулканической активности Земли. Но и человечество виновато. Заводские трубы, тепловые электростанции, автомобильные выхлопы выбрасывают за год в атмосферу около 22 миллиардов тонн углекислого газа и других парниковых газов, а также много сажи. Из-за загрязнения воздуха на Земле становится не только теплее, но и темнее. Число ясных солнечных дней уменьшается. Ученые считают, что свидетельств того, что глобальное потепление действительно идет и его необходимо остановить, уже вполне достаточно. Прежде всего, необходимо сократить промышленные выбросы в атмосферу. Согласно отдельным исследованиям, современный уровень углекислого газа в атмосфере является максимальным за последние 800 тысяч лет и, возможно, за последние 20 миллионов лет. 22 августа. Властелин и колец. 22 августа 1989 года при пролете космического аппарата Voyager 2 мимо Нептуна обнаружено его первое полное кольцо. Более 300 лет Сатурн считался единственным властелином колец Солнечной системы. Пока в 1977 году не были обнаружены кольца у урана. Произошло это так. Астрономы готовились наблюдать, как уран затмит своим диском свет далекой звезды. Совершенно неожиданно приборы стали фиксировать кратковременные затмения звезды еще до расчетного времени. Было зарегистрировано 9 миганий звезды до, а затем и после покрытия ее ураном. Так были открыты 9 плотных колец урана. В отличие от светлых и широких колец Сатурна, урановые кольца казались угольно-черными и в тысячу раз более узкими. Через два года Voyager 1 обнаружил тонкое кольцо у Юпитера. Неокольцованным оставался один Нептун. К нему летал только один космический аппарат Voyager «Вояджер-2». Почти все, что мы знаем об этой планете, было получено благодаря этому одиночному пролету в августе 1989 года. Оказалось, что и у Нептуна есть кольца. Их вид озадачил астрономов. На непрерывные узкие и почти прозрачные полевые колечки нанизаны отдельные более плотные и яркие дуги. Астрономы считают, что кольца — это остатки околопланетных облаков, из которых формировались миллиарды лет назад спутники планет-гигантов. Удивительно, как сильно отличаются кольца разных планет друг от друга. Кольца Сатурна — это множество небольших снежных комочков, покрытых пылью. Кольца урана состоят из каменных глыб размером в несколько метров, а кольца Нептуна — из ледяных частиц. 23 августа. Вода легкая и тяжелая. Молекула воды состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода. Но водород на Земле существует в виде трех изотопов — стабильных атомов протия, H, и дейтерия, D, и радиоактивного трития, T. Воздействие воды на живые организмы зависит от того, какие из изотопов водорода входят в состав молекулы. Самый благотворный вид воды — это легкая вода H2O. Тяжелая вода D2O или полутяжелая HDO — хотя они содержатся в виде очень малых примесей в обычной воде, угнетают жизненные функции организмов. Когда подопытных животных поели водой, треть которой была заменена водой состава HDO, начиналось расстройство обмена веществ, разрушались почки. При увеличении доли тяжелой воды животные погибали. Растения при поливе такой водой переставали расти, и наоборот, растения, потреблявшие воду, в которой содержалась дейтерия, на 25% ниже нормы, развивались быстрее, а животные давали более многочисленные и здоровые потомства. Только вот беда, обзавестись такой живой водой непросто. Чистый H2O в естественных условиях не существует. Ее получают в лабораторных очень сложным способом Через многоступенчатую очистку природных вод Или путем синтеза из предварительно очищенных от изотопных примесей элементов H2 или O2 И хранят с величайшими предосторожностями Если говорить о природных источниках То тяжелой воды больше в местностях с жарким климатом и в закрытых водоемах Ведь легкая вода быстрее испаряется Осадки также обогащены тяжелой водой. Она конденсируется быстрее, чем легкая. Самая легкая вода содержится в антарктических льдах. 24 августа. Новый взгляд на Солнечную систему. 24 августа 2006 года на Ассамблее Международного астрономического союза принята новая классификация объектов Солнечной системы. Она стала выглядеть удивительно гармонично. Четыре планеты земной группы — Меркурий, Венера, Земля, Марс. Пояс астероидов. Планеты-гиганты, которых тоже четыре — Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Пояс Койпера. Последнее название относится к области Солнечной системы за орбитой Нептуна, удаленной от Солнца на 30-50 астрономических единиц — То есть в 30-50 раз дальше, чем удалена от Солнца Земля. В этой области расположено большое число космических объектов. Их открыто уже более 800. Самым известным, но не самым крупным из которых является Плутон. Совокупная масса населения пояса Койпера в сотни раз превышает массу пояса астероидов. Наконец, далеко-далеко на расстоянии от 50 тысяч до 100 тысяч астрономических единиц простирается облако Оорта, скопление сотни миллионов комет. Здесь заканчиваются гравитационные сети нашего светила. Кого-то из этого облака гравитационные возмущения изредка направляют в сторону Солнца, и к нам прилетает новая комета. Что касается Плутона, который до тех пор считался девятой планетой Солнечной системы, его отнесли к особой категории карликовых планет, так же, как Эриду из пояса Койпера и Цереру из пояса астероидов. Итак, в нашей системе восемь планет, и человечество уже исследовало космическими аппаратами все планеты Солнечной системы, а также карликовые планеты Плутон и Цереру. 25 августа. Как защитить себя от радиации? Для населения в мирное время основные источники радиации — это вовсе не те, о которых больше всего говорят. Скажем, радиация, связанная с атомной энергетикой, составляет ничтожную часть по сравнению с дозами от медицинских обследований. Основную часть, более 80% облучения люди получают от естественных источников земного и космического происхождения. От Солнца и из глубин Вселенной к нам приходят космические лучи. А из земных источников радиации наиболее значимым является радон, тяжелый радиоактивный газ без запаха и вкуса. Он выделяется повсеместно из земной коры и строительных материалов. Особенно радиоактивный гранит, глиноземы и фосфогипс. А вот дерево, кирпич и бетон выделяют сравнительно мало радона. В закрытых помещениях содержание радона в несколько раз больше, чем в наружном воздухе. В конце 1970-х, когда в связи с энергетическим кризисом в Европе увлекались герметизацией помещений, были зарегистрированы концентрации радона, превышающие санитарные нормы, в 5000 раз. Поэтому самый эффективный рецепт защиты от лишнего облучения в мирное время очень прост. Чаще проветривайте помещение, конечно, если поблизости не случилась аварии на АЭС. Открыв окно на один час, вы уменьшите содержание радона в комнате в пять раз. Очень важна вентиляция подвалов, где скапливается особенно много радона, а оттуда он сквозь щели просачивается в жилые помещения. В среднем концентрация радона в ванной комнате в три раза выше, чем на кухне, и в 40 раз выше, чем в жилых комнатах. Радон растворен в воде, и вместе с водяным паром он попадает в легкие. 26 августа. От ядерных взрывов не спрячешься. 26 августа 1944 года Нильс Бор представил свой меморандум о международном контроле над ядерным оружием президенту США Рузвельту. Это был первый в мире документ, в котором была проделана попытка запрещения ядерного оружия. Ядерная эра человечества началась 16 июля 1945 года, когда США взорвали первую атомную бомбу. Вскоре мощь нового оружия испытали на себе жители Хиросимы и Нагасаки. В 1949 году атомная бомба была создана и в СССР. К счастью, сверхдержавы быстро поняли, к чему может привести масштабная ядерная война, и в 1967 году подписали договор о нераспространении ядерного оружия. Где бы ни произошел взрыв, последствия его глобальны. При ядерных взрывах в атмосфере большая часть радиоактивного материала выбрасывается высоко в стратосферу и остается там многие месяцы, медленно опускаясь и рассеиваясь по всей поверхности Земли. Поэтому буквально каждый подвергнется облучению от радиоактивных осадков. А так как эти осадки содержат много долгоживущих изотопов, последствия придется расхлебывать много десятилетий. Радиоактивные осадки попадут в почву, затем в растения и мясо животных. Так, в течение нескольких лет после пика ядерных испытаний в 1961-1962 годах содержание опасных для жизни цезия и стронция в пище было увеличено почти в 10 раз. Глобальный ядерный конфликт может привести к изменению климата на всей Земле. Неясно лишь, каковы будут эти изменения. Одни ученые полагают, что температура сильно повысится, а другие — что наступит ядерная зима. Проверять на практике, кто прав, очень не хочется. 27 августа. Самое мощное извержение. 27 августа 1883 года в Индонезии произошел взрыв вулкана Кракатау, разрушивший значительную часть одноименного острова. Это было одно из самых страшных извержений, когда-либо происходивших на глазах человека. Взрыв вызвал волны цунами высотой до 40 метров, в которых погибло около 36 тысяч человек на островах Ява, Суматра и других. Рев вулкана разнесся на тысяч километров вокруг. Волна цунами в море обошла всю планету. Воздушная же волна обошла земной шар три раза. Осенью 1883 года во многих местах Европы прошел дождь из пыли и словно снегом покрыл землю. Необычные явления наблюдались в атмосфере всей Земли. Солнечная корона, зеленоватый цвет дисков Солнца и Луны, пурпурные зори, внезапные мрачные сумерки. Все это было связано с помутнением атмосферы из-за огромного количества выброшенного при взрыве вулканического пепла и пыли. Сегодня вулкан Кракатау по-прежнему существует. На месте старого вулкана появился новый конус, который растет, и сейчас его высота уже достигла 300 метров. Этот пороховой погреб планеты может снова взорваться. Ученые стремятся понять причины взрывных извержений. Они происходят, когда магма насыщена углекислым газом и парами воды. Выделение газов из магмы приводит к резкому возрастанию давления в магматической камере, что и ведет к взрыву. Удастся ли избежать в будущем такой трагедии? Самое крупное извержение вулкана из когда-либо наблюдавшихся во всей Солнечной системе зарегистрировано на спутнике Юпитера Ио в 1979 году космическими аппаратами Voyager. На Земле подобные извержения могли происходить миллионы лет назад. 28 августа. О дирижабле замолвите слово. 28 августа 1908 года состоялся первый полет первого российского дирижабля учебный. Дирижабль — это аэростат с движителем, благодаря которому он может двигаться независимо от направления воздушных потоков. Дирижабли с жестким металлическим каркасом называли также цепелинами. Внутри каркаса помещались баллоны с легким газом, опасным, но дешевым водородом, обеспечивающие большую подъемную силу. Идеален был бы безопасный гелий, но в первой половине двадцатого века его добывали только в США и никому не продавали. Снаружи каркас укрепились гондолы. Причаливали дирижабли к специальным мачтам. В начале XX века дирижабли были одним из самых передовых транспортных средств. Они перевозили людей и тонны груза на большие расстояния. Перемещались они со скоростью около 100 км в час. Во время Первой мировой войны немцы широко использовали цепелины для бомбардировок Англии для морской разведки. После войны дирижабли совершали регулярные пассажирские рейсы, трансатлантические и даже кругосветные путешествия. Но череда аварий и катастроф, унесших немало человеческих жизней, серьезно подорвала веру в этот вид транспорта. К 40-м годам 20 -го века строительство дирижаблей было свернуто. Казалось, прогресс авиации оставил эпоху дирижаблей позади. Однако сейчас есть несколько проектов возрождения дирижаблей. Они могут быть востребованы и в 21 веке для транспортировки крупных грузов. Дирижабль — единственное место, где в нарушении этикета входящие не пропускают выходящих. Ведь если все выйдут, то дирижабль может улететь. 29 августа. Ядерный щит для физиков. 29 августа 1949 года проведено первое испытание советского ядерного оружия, положившее конец ядерной монополии США. В 1949 году в России предполагалось развернуть кампанию против физического идеализма, космополитизма и низкопоклонства перед Западом. Угроза была серьезной. Уже заклеймили генетику и кибернетику, и немало ученых пропало в лагерях. «Спасла физиков атомная бомба», работа над созданием которой вовсю велась с 1943 года. Берия, курировавший эту работу, спросил у Курчатова, научного руководителя проекта, правда ли, что теория относительности и квантовая механика — идеалистические теории. Курчатов ответил, «Мы делаем атомную бомбу, действие которой основано на теории относительности и квантовой механики. Если от них отказаться...» Придется отказаться и от бомбы. Сталин отменил кампанию, рассудив ⁇ Главная бомба ⁇ Разгром идеализма физики сделается потом, сказал он. Так оружие массового уничтожения спасло жизни тысяч ученых. Отставание СССР от США в развитии атомного оружия составило всего 4 года. И это при том, что после войны страна лежала в руинах и не могла привлечь столько денег и людей, как Америка, для работы над атомным проектом. Президент США долго не мог поверить, что эти азиаты могли сделать такое сложное оружие, как атомная бомба. И только спустя месяц он объявил американскому народу, что СССР испытал атомную бомбу. У американских военных были планы атомных бомбардировок целого ряда крупных городов СССР. Но после прекращения атомной монополии США пришлось от этих планов отказаться. 30 августа. Алхимик 20 века. 30 августа 1870 года родился великий британский физик Эрнст Резерфорд, открывший законы радиоактивного распада, обнаруживший атомное ядро и впервые расщепивший его. Умер в 1937. -м. Трудно назвать другого физика, совершившего столько фундаментальных научных открытий. В 1902-1903 годах Розерфорд вместе с химиком Содди раскрыл тайну радиоактивности. Их смелый вывод — радиация сопровождает превращение одних химических элементов в другие — шокировал многих химиков. Это же трансмутация элементов, о которой веками толковали алхимики. Даже гениальный Менделеев не смог воспринять эту идею. Но Розерфорд уже тогда предугадал космическую роль внутри атомной энергии, уже тогда догадался, что на Солнце идут процессы субатомного превращения. За исследование по превращению элементов в 1908 году Розерфорду и Содди была присуждена Нобелевская премия по химии. Резерфорд шутил, что из всех превращений, которые ему удалось наблюдать, самым быстрым стало мое собственное превращение из физика в химика. В 1919 году он осуществил первую искусственную трансмутацию — превращение азота в кислород при бомбардировке его альфа-частицами. Так родилась ядерная химия, современная алхимия, по выражению Резерфорда. Он мог бы еще дважды претендовать на Нобелевскую премию, как физик, предложивший в 1911 году ядерную модель атома, как алхимик, проложивший путь к искусственному превращению элементов. Резерфорд говорил, если ученый не может объяснить, чем он занимается уборщице, которая моет пол в его лаборатории, значит, он сам не понимает, что делает. 31 августа. Универсальный ученый 31 августа 1821 года родился Герман Гельмгольц, немецкий физик, математик, врач, физиолог и психолог. Умер в 1894. Удивительно, но в школе Герман отнюдь не блистал. Он имел плохую память, с трудом осилил историю и грамматику. Кто бы мог подумать, что в будущем этот человек станет национальным достоянием Германии? С молодости его привлекало естествознание, а медициной он занялся в надежде иметь прочное материальное положение. В итоге Герман фон Гельмгольц достиг высот в самых различных научных сферах. Его научные интересы простирались от медицины, физики, химии и математики до психологии, музыки и философии. Он был и теоретик, и экспериментатор-практик. После окончания института семь лет отпахал в качестве военного врача, отрабатывал стипендию. До 50 лет был профессором физиологии. Именно Гельм Гольц создал физиологическую оптику, науку о глазе и зрении, и физиологическую акустику, науку о слуховых ощущениях. Разработал теорию трехкомпонентного цветового зрения, которая приобрела новые значения в эпоху цветного телевидения. Мы обязаны Гельмгольцу созданием офтальмоскопа, глазного зеркала, с помощью которого ему впервые удалось сделать видимой сетчатку глаза живого человека, и офтальмометра, прибора для измерения кривизны роговицы глаза. Фактически, благодаря Гельмгольцу, офтальмология выделилась самостоятельной специальность. Не случайно ведущий научно-исследовательский институт глазных болезней в Москве носит его имя. А в 50 лет, неслыханное дело, врач и физиолог стал профессором физики в Берлинском университете, а еще через несколько лет ректором этого университета. Как так получилось? Дело в том, что Гельм -Гольц всегда связывал физиологию с физикой. Исследования в области обмена веществ привели его к закону сохранения энергии. Он показал всеобщий характер этого закона и применил его и в механике, и в электродинамике, и в физиологии. Гельмгольцу принадлежат открытия в гидродинамике, электродинамике, термодинамике, а также он заложил основы современной метеорологии. Он первым измерил длину волны ультрафиолетового излучения и вычислил предел разрешающей способности светового микроскопа. Это был один из последних поистине универсальных ученых. Работа не «Волк», а произведение силы на перемещение.